Глава первая И словно в ответ на размышления князя, позади него негромко, но едко высказался Алексей, один из двух самых опытных ратников Елецкой дружины, всегда следующий подли Федора Иоанновича. Предатели все-таки решились искупить грех по Ласкине. В ответ же угрюмо рявкнул Михаил, второй княжий ближних Чушь не мели, казаки в первых рядах встали, Первыми им и стрелы татарские принимать. Полоскиню вспомнил. Так если бы они были подобно Полоскине, то ротались бы за Мамая. Решив не вступать в короткую перепалку, Федор все же согласно кивнул, заслышав ответ богатыря Миши, вышедшего и статью, и силой. Казаками князь Елецкий интересовался давно, ибо владения их были недалеко от земли его удельного княжества. Были свои мысли на их счет но ну, а для воплощения их стоило хорошо узнать соседей. Вот Фёдор Иоаннович и узнал всё, что поведали ему окрестные жители, следующие из Москвы на Дон священники, да сами вольные воины. С их слов выходило, что казаки — это потомки донских бродников, поселенцев северян, отрезанных от Руси вторжением половцев, извечно враждовавших с последними. Бродники сумели выжить без защиты князей, переняв манеру степного боя кипчаков и спрятав свои городки в глубоких дебрях донских лесов. Имя свое они получили за счет промысла, зная все броды через дон-батюшку, они зачастую выступали проводниками для купцов. С вторжением же татар на Йонасу Бедея в донские степи они поддержали противника половцев по принципу «враг моего врага, мой друг». И позже невольно оказались втянуты в борьбу с Русью, поддержавшей кипчаков Это был не очень сложный выбор — служение татарам или смерть. В конце концов, и сами князья русские в кровавых распрях друг с другом то и дело приглашали половцев, попутно грабивших простых селян русичей, а после нашествия Батыя и самих татар. Главное, что хан Батый пощадил бродников, в поселениях в которых нашли приют и беженцы косоги чье царство в Восточном Лукоморье было уничтожено татарами. Говорят, правда, часть отчаянно сражавшихся косогов сумели сохранить свободу и жизнь, укрывшись в горах. Но иные беженцы из некогда захваченной ими тму и степей, примыкающих к Сурожскому, добывшему да Русскому морю, нашли приют у бродников. Они постепенно растворились среди русичей, но также дали им и свое имя, впрочем несколько измененное. И вот под этим именем бродники стали казаками – вольными воинами на службе ордынских ханов. Собственно, казак так и переводится – «вольный», «свободный». Мамай, гребущий войско со всех сторон, пытался привлечь в свою рать и донцов. Городки последних давно уже стоят на виду и известны татарам, потому казаки не посмели отказать темнику, велевающему от имени хана Булака своего ставленника Чингизида. Однако точкой сбора о своей рати казаки назначили верховья Дона – городки Сиротин и Гребни, где и должны были соединиться с темником. Но когда Мамай приблизился к границам Руси, донцов он не нашел, те двинулись вперед, вроде как передовым отрядом. Конечно, темник мог что заподозрить и разгневаться, обрушив свою ярость на жителей последних двух городков, но он не мог знать наверняка, что казаки предали его. А сожжение Сиротина и Гребни — наверняка бы подтолкнуло Донцов на соединение с московской ратью. Не мог знать Беклербек только одного. Казаки все для себя решили, не пожелав выступать татарским тараном против единоверцев и родичей по крови, сгинув под мечами русичей в самом же начале брани Если уж погибать, так хотя бы за правое дело со своими. Очевидно, не последнюю роль в их выборе сыграло влияние самого великого князя, воздействующего на Донцов через проповедников Сарайской и падонской епархии, епископ которой Матвей держит кафедру на Крутицком подворье в Москве. Он также благословил Дмитрия Иоанновича набрань с татарами. Не иначе, как его слова о родстве и общем корне Бродников и Русичей, о единстве веры и грехе служению Магометанам в броне с христианами, несли казакам священники на проповедях. Конечно, вряд ли одни лишь увещевания Клира сподвигли бы казаков на измену Мамаю. Но огромное впечатление произвела на них победа московского войска на Воже. Полный разгром Бегича доказал всем, что Дмитрий готов, а главное, может громить сильные рати ордынцев, защищая свою землю. Наконец ходят слухи, что и хан Тахтамыш отправил послов на Дон, призывая казаков выступить именно против Мамая. Так что донцы ушли вперед Темника. А когда ордынцы благополучно миновали оставшиеся городки, то казаки, ускорясь, уже открыто двинулись на соединение с московским войском. И вскоре путь Елецкой дружины пересекся с донцами, также следующими к слиянию Дона и непрядвы Собственно говоря, казаков прибыло всего несколько сотен. Большая же часть ратников сохранилась от Мамая в донских городках, и окружающих их плавнях. А как иначе? Если выиграет темник, то он со всей яростью обрушится на Дон. И кто же тогда уведет Джонда деток в низовья Волги, где закрепился Тахтамыш? И словно извиняясь за свою малочисленность, казаки привезли в дар Дмитрию иоановичу почитаемую имя чудотворной икону Божьей Матери из Сиротина городка. Сам же Федор Елецкий отметил, что большинство казаков — особенно из числа молодых воев, рады своему участию в грядущей битве на стороне русичей, и что считают они их общее выступление против ордынцев делом правым и богоугодным. Значит, все же гложет их память невольного предательства по на калке, памятуют и сами казаки о родстве с русичами и своих истоках. Вместе с донцами в сторожевом полку наберется примерно с тысячи умелых конных лучников. Хорошее подспорье, ничего не скажешь. Да только не удержать казачкам и ратникам, московских да елецких старож, натиск многотысячного ополчения степняков. Примут на себя первый удар, а после откатятся на крылья. Кто уцелеет? За всадниками сторожевого полка замерли пешие вои полка передового, лучники и немногочисленные вои самострелами. Также городские ополченцы У кого-то сильные составные луки, не уступающие татарским. У большинства же простые охотничьи однодревки. Впрочем, хоть у поганых луки сильнее, стрелковые хороводы, они все одно крутят сорока- 70 шагов. А на таком расстоянии для бездоспешных всадников и их ничем не прикрытых коней опасны и охотничьи срезни простых воев. Но если Невский выставил на Чудском озере относительно небольшой отряд лучников, позже отступивших с началом рыцарского разгона, то Дмитрий Иванович рисковать жизнями своих стрельцов не стал. Вдруг степники решатся сходу врубиться в их ряды, а последним просто не хватит выучки и согласованности укрыться за щитами воев большого полка. А потому великий князь прикрыл их четырьмя рядами ратников с копьями или массивными рогатинами. Те служат и охотничьим оружием, коли добывать медведя, со своим-то толстым, коротким древком и широким, длинным наконечником. Некоторые живые и вовсе встали в строй с обструганными кольями, для верности обожженными на кострах. Но не имеющим брони татарским лошадям, коли поганые рискнут прорываться, хватит и этого нехитрого оружия. Впрочем, первый ряд ратников состоит из воев имена с рогатинами. И уперев свои короткие, прочные копья заостренным втоком в землю, Да нацелив широкие наконечники на уровень груди вражеских коней, они, подобно ремейским минавлитам, примут удар ордынских всадников и погасят его. Главное же, что плотно вставшие за спинами копейщиков стрельцы могут поражать врага едиными кучными залпами, накрывая значительные площади разом, и тем самым выигрывая перестрелку убьющих в разнобой конных лучников» а копейщики защитят стрельцов от прорыва татар и ближнего боя. Таким вот своеобразным щитом служит ратникам большого полка полк передовой. Свыше тысячи пешцев со щитами, как ростовыми, червленными, так и круглыми или треугольной формы, поставленные плотно плечом к плечу. И подобно ежу ощетинившиеся колиями, копьями и рогатинами. До две тысячи стрельцов, из которых наберется всего пара сотен воев с дальнобойными самострелами. Большой же полк — это целых семь тысяч воев городского ополчения со всей земли русской. Вооружены вои как топорами и сапожными ножами, или кистенями, так и ослопами, простыми деревянными палицами с железом или утыканным гвоздями навершием. Из брони хорошо, если стеганка на рубаху, хотя изредка попадаются и вои в кольчугах-дошеломах. Да но у значительной части ополченцев нет даже и щитов. Дмитрий Иоаннович и рад бы оставить эту рать дома, и оставил бы кули невесть о том, что сама Мамай ведет не только конницу, но и пехоту. Пехоту, нанятую на деньги торговцев Фрязии среди горцев-черкесов, и всякий пеший сброд из городов фряжских в Крыму и лукоморья среди которых, правда, значатся и опытные вои с самострелами. Кроме того, ведь и предки так воевали, ставя в середину именно пешцев. Те за счет своей многочисленности гасят самый тяжелый удар врага по центру, в то время как полки обеих рук, собранные из опытных конных дружинников, наносят встречные удары на крыльях. Нет, не зря великий князь ждал пешие полки. Без них не сдюжить с многотысячной ордой мамая. Жаль все же, что великий князь повел рать через Дон. Встретили бы Мамая на том берегу, как Мурзу Бегича на реке Вожа. Всех бы и положили в землю, аль в воду, — вновь заговорил Алексей, с тоской обернувшись за спину, обратив свой взор в сторону обеих рек, сливающихся позади русского войска. На этот раз Михаил промолчал, безмолвно согласившись с побратимом. Действительно, два года тому назад на Вожа, Русские ратники похоронили множество татарских батыров. Ведь не просто так Мамай ныне залез в долги к фрязям, да искал наемников среди черкесов и буртасов. Множество его верных нукеров вместе с удалой Мурзой порубили русские дружинники. Но на вожу Дмитрий Иванович привел лишь опытные конные рати Москвы и Серпухова, коим присоединился с дружиной Даниил Пронский, сегодня также явившийся на Куликово поле. Тогда Великий Князь перекрыл броды через реку, ожидая встретить на них вдвое больше ордынское войско. Если у Дмитрия собралось пять тысяч воев, то Мурза Бегич привел десять тысяч татар, целую тьму, тумен. Но пробиться сквозь броды Мурза не сумел, замер в нерешительности. И вот тогда русское войско отступило от реки в притворном бегстве. Татары рискнули начать переправу. Но когда чуть более пяти тысяч их оказалось на северном берегу, русичи обратились на поганых и протаранили его сразу с трех сторон тремя конными полками. Столь тяжелого удара татарские всадники, прижатые к реке, не пережили, были смяты и обращены в бегство, давя друг друга на бродах, да во множестве потонув. Славный был бой, славная была победа. Правда, Мамайта как раз явился за нее мстить останется мы на том берегу, и аккурат во время боя с Татарвой на переправе получили бы удар в спину от Игайла. Ты прежде думаешь что говоришь, Алешка, а не говори, что думаешь. Сам князь одернул своего ближника. И правильно одернул. Никак не встретить на северном берегу Дона втрое большую, чем у Бегича, Орду Мамая, приведшего с собой Тритумина. Ведь на соединение с Кемником следует литовский князь Игайла, подлый враг Дмитрия ивановича и заходит он с семитысячной ратью в тыл московского войска. Потому великий князь и перешел Дон, защитившись рекой от удара в спину. Нет, полки своей тяжелой конницы, с учетом пришедших на помощь дружин Дмитрия и Андрея Ольгердовичей, а также воеводы боброк волынского те помимо обсковичей привели воев родовой Северской земли, великий князь распределил с великой мудростью. Трехтысячный полк правой руки вместе с ростовцами, псковскими воями и частью северян, включая по старой памяти и елецких ратников, принял под свое начало опытный воевода Андрей Альгердович. Младший же брат его, Дмитрий, всего с пятью сотнями дружинников из Трубчавска и Стародуба, встал за большим полком, так его отряд сможет прийти на помощь любому крылу русского войска. Собственно, тысяча воев московской великокняжеской дружины усилили ряды большого полка, бодря простых пешцев, ведь князь с ними. И еще две тысячи воев встали в полку левой руки, ратники Суздали, Владимира, Брянска. Но князь не просто так усилил полк правой руки, намеренно ослабив левую руку. Дмитрий Иванович загодя продумал действия Мамая, осознавая, что последний, вынужденный атаковать в лоб, Все же попытается использовать численное превосходство и нанести наибольшей силой удар на одном из крыльев, а не по центру московской рати. И наиболее разумен сильный натиск именно на полк левой руки, потому как он прикрывает путь к переправе через Дон. Ныне разобранный, да только откуда темнику о том знать. А так опрокинуть левое крыло русичей, отрезать им путь к отступлению и поголовно истребить, прижав к реке. Сам великий князь поступил бы именно так, и потому за рощей на левом крыле он разместил 4000 отборных ярославских, северских, серпуховских, белоозерских, ростовских и прочих ротников, лучших из лучших тяжелых всадников Руси, таким образом скрыв их англас-татар. Засадный полк Дмитрий доверил брату Владимиру Андреевичу и многоопытному воеводе Бобру Квалынскому, уже водившему русскую рать воевать волжских булгар и разбившему войско ордынского ставленника. Удар из засады должен получиться знатным. но ну а коли мамай навалится на правое крыло, так Дмитрий Альгердович придет на помощь брату. Кроме того, полк Андрея Альгердовича изначально сильнее. Нет, верные литовские князья сдюжат. Должны сдюжить. Да, немало пришлось выжидать елецким ратникам в конном строю. Только ближе к полудню, начавшее основательно, едва ли не по-летнему припекать солнце, рассеяло густой туман. всё это время лишь звуки перекликающихся между собой рогов русских князей, раздающиеся то в центре, то на крыльях или же впереди войска, разносились над полем. И вои, уставшие от непомерно долгого, выматывающего душу ожидания, В своих разговорах уже торопились схлестнуться с татарами, чтобы поскорее уж все кончилось. Но только когда, наконец, показалась татарская тьма, действительно темным людским морем, растекающаяся по полю разговоры эти стихли. Даже у Федора Елецкого, от многочисленности явившегося на поле боя врага, перехватило дух. Кажется, здесь собралась вся западная половина Золотой Орды, подчиняющаяся мамаю Все нукеры донских и днепровских кочевий до да волжских степей с левого берега древнего Итиля. Впрок пошли и деньги фрязей, переданные в долг Мамаю. Кажется, число татарских пешцев, ставших по центру вражьей рати, не уступает силам большого и передового полков. «Эх, Мамай, сражался бы ты с Тахтамышем, мерился бы с ним силами в низовьях Волги. Но нет». Поражение ордынцев на вожи несмываемым позором легло на темника и его ставленника Магомед Султана. И после сей памятной сечи многие его союзники и подданные обратили свои взоры в сторону настоящего хана Чингизида, в сторону Тахтамыша. Еще одна причина двинуться на север, ведь Мамай не может быть уверен в преданности своих мурс. Однако, в отличие от донских бродников, вряд ли еще кто-то решится поддержать русичей ну вот в броне с Тахтамышем на сторону последнего сразу переметнется половина Беков и Мурс. Нет, Мамаю нужно отомстить русичам и сделать это убедительно. Тогда зароптавшие было подданные умолкнут, вновь поверив в темника, а богатая добыча, взятая на Руси, купит верность большинства нукеров. Да к тому же сторицей закроет долг перед фрязями, не просто так давшими золото Мамаю. Рассчитывают купцы заморские на солидный предаток, еще как рассчитывают. А заодно и перехватить торговлю на Руси, особенно мехами, подчинив себе русское купечество и разорив его, как некогда ромеев. Наконец разбив Дмитрия Иоанновича, темник лишит Тахтамыша естественного северного союзника. Ну и потом Егайло обещал помочь с великим князем. Действительно, выступив на Москву. И это также весомый довод в пользу похода именно на русичей, ведь с учетом литовского войска и рязанцев, Мамой получит уже двукратное превосходство над Дмитрием, что не может не обеспечить ему победы. Но великий князь решил действовать на опережение и дать бой темнику, покуда соотношение сил лишь три к двум в пользу татар. Перейдя дон, Дмитрий Иоаннович обезопасил свою рать от возможного удара литовцев с тыла, хотя Егайло и так не успевает на поле боя. А союзник татар Олег Рязанский? «Княже, а что дозорные, — говорят про рязанцев, — нет ли их в рате поганых?» фёдор Елецкий отрицательно макнул головой в ответ на вдруг раздавшийся вопрос Никиты, созвучный его собственным думам «Он друг Мамая не больше, чем в Москве, хотя, наверное, ненавидит татар куда как сильнее. Просто у Олега не было выбора. Мамая шел через его земли». А Дмитрий никак не успевал собрать войско и вступить в пределы Рязани, перехватив татар, к примеру, на берегу быстрой сосны еще у Ельца. Ведь на разгром у вожжи Мамай успел ответить набегом, и тогда-то под его удар попала именно Рязань. И чтобы его земля вновь не была разорена татарами, Олег Иванович и принял все условия Мамая. Уже оборвав свою речь, удельный князь Ельца вдруг вспомнил, что пятнадцать лет назад именно Олег Рязанский первым жестоко разгромил татар, уничтожив целый тумен мятежного бека Тагая у Шишевского леса. Причем выступил он в союзе с князем Пронска Владимиром и князем Козельска Титом, дедом Федора Елецкого. Однако же вся хитрость в том, что бег был мятежным, очередному ордынскому хану не подчинялся, А потому и вместе за него опасаться не стоило. Вроде как даже наоборот, рязанцы услугу хану оказали. Спустя пять лет Олег Иванович собрал помощь для осажденной литовцами Альгерда Москвы и послал ее под началом все того же пронского князя Владимира. Но уже через год Олег и Дмитрий сошлись в брани за спорные земли. В Сечи при Скорнищеве воевода Боброк разбил рязанцев, а самого Олега москвичи изгнали из Стольного Града хотя чуть позже он вернул себе княжество. В свою очередь, три года назад Рязанскую землю погромил царевич Арабша, уничтоживший русское войско на реке Пьяни. В той битве пал и Иван Дмитриевич, сын великого князя, а татары прошлись огнем и мечом по Нижегородским землям и уж только после погромили в отчину князя Олега. Неспроста на следующий год, когда Мамай отправил на Русь карателей и Мурзебегича, Московская рать встретила поганных не на порубежной оке, а именно на Рязанской земле. Не иначе боль общих потерь сблизила князей. Но за разгром на вожжи Мамай сперва отомстил именно рязанцам. У Олега просто не было выбора в этот раз. Но его дружины ныне нет и в Мамая. Более того, если верить последним сведениям дозорных сторож, Олег двинул свое войско навстречу литовцам Егайла, перекрыв ему окружную дорогу, и не дав соединиться с Мамаем. А сам литовский князь, настороженный странным поведением рязанцев, и якобы союзников, решил не спешить встречу с темником, дав ему возможность в одиночку скрестить клинки с великим князем. Кстати, Дмитрий Иоанович провел свою рать вдоль западных рубежей рязанского княжества, и, несмотря на предательство Олега, строго наказал его подданных не трогать. «Ох, неспроста это, неспроста!» Да, хорошо, что среди орды Мамая нет ни рязанской дружины, ни литовской рати, но все одно оно в полтора раза больше объединенного войска русичей. И заполонив всю южную половину Куликова поля, татары наконец-то двинулись вперед, заставляя невольно робеть русских ратников пред своей многочисленностью. Тревожно забилось сердце и у Федора Елецкого при виде передовых татарских отрядов, двинувшихся на сближение со сторожевым полком. На мгновение, закрыв глаза, он поднял голову, подставив лицо теплым, но уже не жгучим лучам осеннего солнца, надеясь тотчас побороть нахлынувший было страх. Как вдруг перед внутренним взором его, словно молния, сверкнула, а в ушах странным отзвуком прозвучала «Синхронизация».